Нигилизм – необходимое понятие. Я сомневался, нужно ли применять концепцию нигилизма к Соединенным Штатам больше, чем к Украине или Европе. У последних была весьма мрачная история. Соединенные Штаты родились в атмосфере оптимизма, в их Декларации независимости говорится о стремлении к счастью. Прочитав давным-давно «Революцию нигилизма» Германа Раушнинга, Я дополнил это чтение опусом Лео Штрауса «Германский нигилизм», который является ответом Раушнингу. Признаю, что сравнение гитлеровской Германии с Соединенными Штатами Байдена возмутительно, абсурдно и невыносимо. Антисемитизм, хотя он и не отсутствует по ту сторону Атлантического океана, не лежит в основе американских проблем. На самом деле Америка добилась такого освобождения евреев, какое редко можно встретить в истории. Если я смирился с использованием концепции нигилизма, которая фактически проводит параллель между немецкой и американской траекториями, то это лишь для того, чтобы помочь читателю вслед за мной провести поворот сознания, а также по техническим соображениям. Мне показалось, что необходимо иметь центральную концепцию, символизирующую превращение Америки из добра в зло. По сути, наша интеллектуальная проблема заключается в том, что мы любим Америку. Соединенные Штаты были одними из победителей нацизма. Они показали нам путь к процветанию и успеху. Чтобы полностью воспринять идею о том, что сегодня они идут по пути, ведущему к нищете и социальной атомизации, концепция нигилизма просто необходима. Если говорить о технических причинах, то использовать это понятие меня заставляет наблюдение, что ценности и поведение американского общества сегодня в корне негативны. Как и немецкий нигилизм, этот негативизм является продуктом разложения протестантизма, но происходит это не на одном и том же этапе. Нацизм появился в своей первой фазе после того, как протестантизм перестал быть активной религией период между 1880 и 1930 годами. Нацизм соответствует извержению отчаяния в фазе зомби, когда протестантские ценности, как позитивные, так и негативные, сохранялись, несмотря на упадок религиозной практики. Фаза зомби американского протестантизма, напротив, была в подавляющем большинстве случаев позитивной. Грубо говоря, она длилась с президентства Рузвельта до президентства Эйзенхауэра и характеризовалась строительством социального государства, университетами, обеспечивающими массовое и качественное образование и распространением оптимистической культуры, соблазнившей весь мир. Эта Америка вернула себе позитивные ценности протестантизма высокие образовательные стандарты, эгалитаризм среди белых и пыталась избавиться от его негативных ценностей – расизм, пуританство. Современный кризис, с другой стороны, соответствует приземлению протестантизма в нулевое состояние. Это позволяет понять и феномен Трампа, и внешнюю политику Байдена, и внутреннюю гниль, и внешнюю манию величия, насилие, которое американская система применяет к собственным гражданам и гражданам других стран. В общем, для немецкой динамики 1930-х годов и нынешней американской динамики является то, что их движущая сила – вакуум. В обоих случаях политическая жизнь функционирует без ценностей. Это не более чем движение, склонное к насилию. Раушнинг не определял нацизм иначе. Изначально член НСДАП, он вышел из нее. Этот консерватор, нормальный, если хотите, человек, не мог терпеть беспричинное насилие. В сегодняшней Америке я вижу опасный вакуум в сфере мыслей и идей с остаточной одержимостью деньгами и властью. Сами по себе последние не могут быть ни целями, ни ценностями. Эта пустота порождает склонность к саморазрушению, милитаризму, эндемическому негативу, короче говоря, к нигилизму. Есть один последний существенный элемент, который заставил меня принять данную концепцию. Отрицание реальности. Нигилизм не просто выражает потребность уничтожить себя и других. На более глубоком уровне, когда уже становится своего рода религией, нигилизм имеет тенденцию отрицать реальность. Я покажу, как это происходит в случае Америки.